Глава третья. Первая. «В сторонку, в сторонку!» — услышал я чей-то сдавленный голос. «В сторонку его!» — меня волокли по земле. Ударная волна от взрыва прошла выше, задев нас лишь самым краем, но и этого хватило, чтобы вырубить сознание. Я открыл глаза, готовые немедленно принять бой в случае захвата нас врагами, но тащили нас свои. «В сторонку и аккуратнее! Хорса вдвоем несите! Паклю с этим новеньким можно и по одному не рассыпется!» «А робота? Брось ты этот хлам!» «Робота с собой берите!» — прохрипел я, поднимая голову. Казалось, что внутрь налили свинца. На меня посмотрел один из солдат. Черноволосый худой парень с непропорционально большими голубыми глазами спросил. «Зачем?» «Там датчик!» — договорить не смог. Не хватило сил. Нестерпимо хотелось пить. «Хлебни!» — словно прочитав мои мысли, сказал черноволосый и обрызгал водой лицо. Я с жадностью начал ловить влагу. Стало чуток лучше. «Там датчик, с помощью которого можно будет починить, Никаса», — пояснил я. «Отпустите меня, я сам уже могу идти». «И меня», — подал тихий голос Пакля. Нас положили на землю. «Где мы?» — растерянно оглянулся Пакля. «В лагере, «В лагере?» — кивнул черноволосый. «Повезло вам. Одна из бомб почти у самых ног распаковку произвела. Волна почти над головами прошла». Еще бы чуть-чуть, и запеканка вместо мозга. — Где Хилый? — сиплым голосом спросил Хорс, тяжело поднимаясь и потирая лицо ладонью. Его к Найку потащили, раны врачевать. — Сильно задело? Ему хватило. — Скоро восстановят. Пара часиков нужна. — Нет столько времени! — стиснул кулаки рыжий. — Шкуродеры сейчас начнут повторную атаку. — Где Авак? — На позиции... — Хорошо. Пусть будет готов к наступлению вместо Хилова. — Что выпучил глаза Черноволосый? — Что слышал? И ты вместе с ним. — Но ведь отставить, выполнять. — А баф? — робко спросил Черноволосый. — Будет тебе неубиваемость, — тихо ответил Хорс. Перевел взгляд на меня, сказал. — Возьми Паклю, оттащите робота к гире. Он Никоса чинит. Пакля покажет дорогу. — Пакля! — Я! — Почему боец без бронежилета? — Так ведь... Рисковав собственной жизнью, он вернулся на поле боя для захвата важных элементов техники, способных вернуть к жизни наших роботов. Ему полагается. Выдай. Есть. Быстрым шагом мы пошли к складу, где Пакли выдал мне слабенький броник, едва ли способный защитить от пуль, но я все равно его надел. Даже слабая защита может помочь в трудную минуту. Теперь дело за малым хмыкнул Пакля. Было видно, что все здесь и сейчас происходящее ему явно не по душе. Оттащим робота-гири. Далеко, Володь? Вполне хватит, чтобы мертвецки устать. Второе. «Хватень!» выдохнул Пакля, падая на землю. Шмякнулся он знатно, но не проронил ни звука. Я не сразу понял, какое слово произнес спутник и тоже переспросил. «Что?» «Хватень!» Сдавленно повторил парень, отползая назад и энергично жестикулируя мне, мол, ползи за мной. Робот остался валяться в пыли. Я глянул в сторону, куда смотрел Пакля, но ничего необычного не увидел. Каменная местность, ямы, одинокое дерево. И только теперь разглядел то, что сидело на дереве. Гигант, больше похожий на одну из веток, на которых он разместился, повернул продолговатую голову. Остро почувствовав шум наших шагов. Длинные узловатые лапы, сильно смахивающие на передней конечности богомола, неестественно изогнулись назад, цепляясь за ствол дерева. Созданный словно из палок и веток, хаотично соединенных между собой шарообразными сочленениями, монстр был отвратителен. Я попятился назад, споткнулся о камень, упал. Хватень взревел. Возмущенный голос мутанта прокатился по округе. Пронзительный рев, словно скрип несмазанных петель, резанул по ушам. Зверь высотой метров пять не меньше начал неуклюже спускаться с веток на землю, поглядывая на нас красными от злобы буркалами. Кто в такой прекрасный солнечный день посмел его побеспокоить? «Не шуми!» — по-змеиному прошипел Пакля, прячась за камнем. Поняв это и без советов товарища, я затаил дыхание, поглядывая на мутанта. Тот медленно спустился с дерева, выворачивая длинную шею, огляделся. Пасть, кривой широкий разрез на голове, распахнулась, обнажая редкие острые клыки, серый маслянистый язык. Я ткнул Паклю в бок, взглядом показал на автомат. Пакля замотал головой. «Стрельба здесь не поможет». «Тогда что же?» «Ждать», — подсказал парень. «Хорошо, хоть и нет у нас времени, но будем ждать». Монстр тем временем продолжал прислушиваться, иногда кидая в нашу сторону подозрительные взгляды. Мы замирали и старались не выдать страха. Через некоторое время Хватин успокоился, фыркнул, полез обратно к себе на дерево. «Пошли!» — теперь безопасно произнес Пакля, поднимаясь на ноги и подходя к брошенному роботу. Было заметно, что парень сильно перепугался и теперь весь дрожал. «Что за хватень такой?» — спросил я, опасливо поглядывая на дерево. Монстр, кажется, уснул, очень ловко замаскировавшись под ветки. «Та «Да еще гадость!» — сморщился Пакля. «Почти слепая, но имеет очень хороший слух. Людьми не питается, однако не любит, когда на его территорию проникают чужаки. Сильная тварь! Ломает любую броню. От человека такая отбивная получается. Брр! И врагу не пожелаешь, хотя шкуродером я бы пожелал». Я задумался. В голове появились кое-какие идеи, но озвучивать я их пока не стал. Сначала надо разобраться с порученным делом. Спросил. «Далеко еще?» «Гиря в соседнем секторе сидит. Там у нас вторая база и немного парней наших, если вдруг шкуродеры надумают наступать по восточному флангу. Вон уже первые палатки видны». Я пригляделся. Возле двух скалистых монолитов, торчащих из земли, разместились палатки, закрытые маскировочной сеткой. Возле палатки стоял боец и наблюдал за нами при помощи бинокля. Пакля махнул ему, боец скупо кивнул головой. Потом поднял руку, показал два пальца и сжал ладонь в кулак. Пакля в ответ показал ему мизинец и несколько раз покачал рукой. Я понял, что такими хитрыми знаками они общаются, причем, видимо, обо мне. Солдат с биноклем вновь кивнул, и мы ускорились. Подойдя к лагерю, Пакля начал торопливо разъяснять ситуацию, но его перебил боец, произнес — — Нам уже сообщили с головной базы. — Чего тогда допытывал? — злобно пробубнил Пакля. — Проверял, — произнес боец, не скрывая злорадства. — Проходите. Пакля стал что-то бурчать, но я подтолкнул его вперед. Мы втащили робота в палатку. Внутри было светло и, на удивление, просторно. В углу за столом сидел молодой парень с длинной почти до середины живота бородой. — Лис, знакомься, это Гиря. Я пожал парню руку. — Сам придумал из роботов ограничитель снять, — спросил парень, принимая приветствие и оглядывая меня с ног до головы. Я кивнул. — У меня тоже была такая мысль, — с сленцой произнес Гиря, откидываясь на спинку стула и приглашая нас присесть. — Только все времени не было предложить Хорсу. — Ну да, ну да, — произнес Пакли, разминая затекшую шею. Гиря смерил его презрительным взглядом. — Сможете извлечь нужные детали? — спросил я, переходя сразу к делу. «Сможем?» — кивнул Гиря. «Есть кое-какие нюансы, конечно, коды безопасности, в системе разобраться, но это пустяки. Дело времени». «Есть еще одна просьба», — не стал ходить вокруг да около я. «Твою блокировку снять?» — спросил Гиря, пристально поглядывая на меня. «Хорс уже передал весь расклад про тебя». «Ну так что? Сможешь?» Гиря потер острыми пальцами лоб, пригладил бороду. Задумчиво, с явной неохотой произнес... — Ничего обещать, конечно, не могу, но попробовать можно. — Вот и отлично! — не смог сдержать радости я. — Когда начнем? — Гиря улыбнулся, обратился к пакле Видал, какой шустрый? — Это точно, — подтвердил тот. — В самое пекло лезет, словно у него нескончаемое число жизней. — Как раз-таки наоборот, — вздохнул я. — Жизнь одна, и та почти вся вышла вон. Третье. «Электромагнитные бомбы — это эксклюзивчик шкурадёров», — сказал гиря, ловко орудуя отверткой. В сторону полетела пластиковая перегородка корпуса нашего трофея, внутренние каркасные элементы, прочие шурупы и гайки. Такого я ещё нигде в игре не видел. Наши парни пытались хотя бы один экземплярчик выкрасть, чтобы разобраться в конструкции и устройстве, но пока не получилось. А вот с роботом ловко придумано. Даже и бомба уже не нужна будет, если удастся разобраться с защитой. «Сделаем такую же себе, налепим всем, и можно не бояться идти в атаку». «Ты бы меньше говорила больше делал, гиря!» — упрекнул того пакля, разглядывая платы и механизмы робота. «Это что за коробочка? Не трогай! Куда руками тыкаешь? Сломать можешь!» «Чего я тут сломаю еще? Он и так из строя вышел!» «Все равно не трогай! Не лезь, сказал!» «Да не лезу я, не лезу!» Гиря открутил последний болтик в большой плате, достал модульное устройство, принялся внимательно его рассматривать. Я тоже не сдержался, глянул, хотя в электронике ровным счетом ничего не понимал. Но сидеть просто так без дела было тяжело. «Так, это у нас, видимо, центральный процессор», — бубнил Гиря, постукивая кончиком отвертки под черным прямоугольником. «Это мост, вот слоты памяти, это...», это... — Да не пойми, что такое какие-то разъемы, проводки, еще проводки. Ага, вот она. — Нашел? — спросил Пакля, пододвигаясь ближе. — Кажется, да. Ну-ка, подай мне вон ту штуковину, которая на столике лежит. — Эту? — спросил Пакля, поднимая небольшую коробочку с торчащими из нее двумя проводками. Эту, — Эту кивнул Гиря. — Сейчас проверим. Прибор начал пищать на все лады, и Гиря долго вполголоса ругался, пытаясь отстроить его. Наконец, произвел нужные манипуляции и подключил проводки к блоку. Начал внимательно наблюдать за показателями. «Ну что там?» — завороженно спросил Пакля, тоже поглядывая на поток непонятных цифр, бегущих по небольшому монитору. «Оно!» — одними губами произнес Гиря. «Нашли! Съемное, универсальная без заточки на конкретную модель. Даже дорабатывать напильником не придется, просто подключим и все». «Уш Курадёров самоделкин появился хороший?» — спросил Пакля. «Не похоже», — покачал головой Гиря. «Скорее заводская штуковина. Где-то на чёрном рынке в оффлайне купили». «Нет таких на чернухе», — возразил Пакля. «Я там каждую неделю бываю». «Значит, новинка. Но точно не кустарного производства. Видна заводская клёпка и форм-фактор. Очень компактная вещица. С десяток бы таких». Скажи спасибо, что эту хотя бы доволокли. Эти железяки, знаешь, какие тяжелые? Да и под плотным огнем не о том заботишься, чтобы трофеи из поля тащить. Там бы самому ноги унести. Пикнул планшет. Гири нехотя оторвался от изучения блока защиты, ответил на звонок. В воздухе возникла проекция Хорса. Лицо его было окровавлено, а сам он выглядел устрашающе и злобно. — Гиря, как там с разборкой робота вражеского? разобрали уже и «В принципиальной схеме разобрался, общий смысл понял», — торжественно сообщил Гиря. «Сейчас приступаю к починке Никаса». «Давай, брат, поспеши. шкуродеры крепко нам нападали, еле смогли отступить. Передний фланг пришлось им отдать. Не справляемся, уроды хорошо подготовились к битве. Давай, от Никаса многое зависит в исходе битвы. Если не починим, в реку пойдём купаться». «Понял, Хорс, сделаем». Изображение рыжего померкло, исчезло. «Никоса долго реанимировать придется?» — спросил я. Гири пожал плечами. «Часа три, не меньше. Надо заменить все погоревшие предохранители, некоторые разъемы заменить. Никоса, когда срубил, он очень неудачно упал, внутрянку сильно помял. Помочь как-то сможем?» — Гири задумался. «Думаю, нет», — и глянул на Паклю. «Наоборот, только мешаться будете». «Хорошо». «Мы тогда снаружи будем ждать», — ответил я и поспешно вывел краснеющего от злобы Паклю наружу. Новенький еще полгода в клане не провел, а уже гонору сколько начал возмущаться Пакля. Теплая погода сменилась, с севера подул свежий ветерок, принеся с собой холодный воздух. Стало зябко, пахнуло горьким дымом. Возле палатки на каменных выступах сидели бойцы, обмениваясь колкостями и сальными шуточками. Украдкой, посмотрев недобро на нас, вновь принялись обсуждать женские филейные части какой-то блогерши. — Ишь, какую бороду отрастил! — не унимался Пакля. — Ты успокойся, ты! — проворчал я. Вновь тыкнулся взглядом в интерфейс, но там привычно высветилось. Ошибка. Функция недоступна. Скорее бы уже решить эту проблему с блокировкой. Удалось бы связаться с внешним миром, с Леей, хотя она и просила этого не делать. Да, наверное, все же стоит ее послушать. Ну, хотя бы показатели свои увидеть, карту полистать, разобраться. Быстро привыкаешь к плюшкам, а когда их лишают, испытываешь нечто сродни наркомановой ломке. Я невесело улыбнулся. А ведь так и есть. Сижу в игре, не пойми где, на самом краю цифрового мира, в полном неведении. Слушай, Пакля, в голову пришла одна идейка. Чего? А ты можешь выходить на связь в оффлайн Ну, конечно, могу. Мне бы с одним человечком связаться. Я ведь не могу, сам знаешь, блокиратор стоит. Проверенный чел, вирусов не нацепляю, — прищурился парень. Чистый, не бойся. Ладно, какой айпишник у него, говори. Я растерялся, честно признался, не знаю. Ну ты даешь. А как я тебе с ним свяжусь, если ты даже его номера не знаешь? Кличку только знаю. Да что мне его кличка? Сегодня он под одним ником регится, завтра под другим. Да, идейка была откровенно глупая. «Игрок — Игрок? — спросил Пакли, увидев мое расстройство. — Что? — Ну, тот чувак, с которым ты связаться хочешь, он игрок? — Нет, он верткамеры обслуживает. — Где находится улицу, знаешь? — Знаю. Я назвал нужную улицу. — Ну, это легче гораздо. Что же ты раньше молчал? — Сейчас попробуем. — У них там своя база, найти можно. Так Пакли начал остервенело жать на дисплей планшета. — Ага. Заходим через сервер, ждем... «Код, регистрация без СМС, так-так-так, увеличить на 10 сантиметров, доступ...» «Ага, вот твой человек, сейчас попытаемся...» Радостное лицо Пакли быстро сменилось разочарованием. «Нет, не получается». «Почему?» «А ты глянь сам». Я прочитал на дисплее красные буквы. «Пользователь закрыт или ограничен доступ по причине код ЕК». «Что еще за ЕК?» — не понял я. — Точно не знаю, но по классификатору кодов это что-то связанное с правительством. У обычных мелких хакеров и взлобщиков такого нет. — Разве я ожидал чего-то другого? «Атака — Атака! — вдруг резко выкрикнул один из охранников, сидящий у палатки. Мы обернулись. — Ты чего? — спросил Пакля, поглядывая на бойца, как на дурака. — На солнце перегрелся? Какая? — Левый фланг, 3-500 на север, линия 3. Пакля глянул вдаль, присвистнул. — Что такое? — спросил я, еще окончательно не выйдя из задумчивости. — А вот это что-то новенькое! — прошептал Пакля, улыбаясь. Улыбка вышла нервозно, и словно лицо вдруг скрутило судорога. Я глянул в ту сторону, куда смотрел парень. От края до края бранного поля прокатился дикий рев. Бледные тени, великое множество, неслись по камням, не обращая внимания на их остроту. — Это обычные мутанты, — произнес я. — Видимо, гон у них в этот период. «Нет», — покачал головой Пакля. «Шкуродеры каким-то образом приручили их и теперь отправили вместо себя в атаку прямо на нас».